Если ещё накануне Елена Андреевна Смелянская была нетерпелива, возбуждена и плакала от радости, когда обняла своего сына, то сегодня Виктора Гордеева встретила сдержанная, собранная и насторожённая женщина, совсем не похожая на вчерашнюю счастливую мать. Что это с ней? Как Сергей спросил Гордеев, раздеваясь в прихожей, нормально себя чувствует? Совершенно нормально.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 Я хотел Алёнку забрать. Шутка, попугать, забрать Алёнку. Концы с концами не сходятся. Если шутка и просто попугать, то зачем забирать Алёнку? Посмеялись и поехали дальше. Да и какие уж тут шутки, если взрослый мужчина ударил девочку. Гордеев ясно понимал, что мальчик улыжёт. Не искал он то место и не собирался забирать Алёнку.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 Упоминали ли каких-то людей, события или, может, места, названия городов, посёлков, реки, озёра, станции? Как можно подробнее, Серёжа. Это важно знать, чтобы поскорее их найти. Елена Андреевна сидела всё такая же напряжённая и насторожённая. Угощение оставалось нетронутым в трёх красивых изысканной формы чашечках оставал чай, который никто из троих так и не пил. Они уже дошли до примет внешности и одежды, когда затрезвонил телефон. Смелянская недовольно поморщилась, но всё-таки сняла трубку и ответила на звонок. По первым же репликам Гордей вдогадался, что звонит Татьяна Муляр. "Танюша, я знаю, что Алёнка нашлась и сейчас в больнице", торопливо заговорила Елена. "Серёженьку тоже нашли вчера поздно вечером. Слава богу, что всё позади. Я сейчас не могу говорить, я занята, у нас из милиции"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 Девочка жива. Но как коп капитан Населевич быстро обернулся. Если обыск и арест стал бы у них имеется возбуждённое уголовное дело. Впрочем, Олега Муляра могли и не арестовать, а только задержать. Его жена не юрист и не обязана разбираться в процессуальных тонкостях. Так как же противно всё это.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 Солгал один раз, солжёт и в другой, и в третий. Будем надеяться, что Алла не сегодня завтра сможет давать полноценные показания, тогда всё и уточним. Успокаивал себя Гордеев. Оперативники, приехавшие из Тулы, чтобы забрать задержанных Квозкова и Хвощёва, всё ещё находились в Дмитрове. Их разместили в общежитии и велели ждать, пока московский следователь проведёт все необходимые следственные действия по делу о похищении Сергея Смилянского и Аллы Муляр. Пообещали, что это займёт не больше 2 дней, после чего злодеев можно будет отправлять по месту совершения разбойного нападения, где ими займётся уже тульский следователь. Сами задержанные пребывали в Дмитровском изоляторе, куда Гордеев приехал, чтобы поработать с Хвощёвым, с которым он ещё пока не разговаривал. Если Хвощёв и намеревался как-то сопротивляться, то его попытки были сломлены ещё вчера, когда он протрезвел и попал в руки Оперов. Сейчас перед Гордеевым сидел ошеломлённый и мало что соображающий молодой мужчина 26 лет, искренне не понимающий, как же так вышло. И почему ему предстоит мотать срок? Ведь он не сделал ничего особенного, и вообще, старшие товарищи ему пообещали, что всё будет тип-топчик. Герои останутся с наградой, а менты с носом. Он действительно полный придурок, думал Гордей, слушая ответы на свои вопросы. Ну ладно, пусть этот хвощёв небольшого ума субъект, но у того, кто его вовлёк в преступную группу, где были мозги?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 Квозков же по-прежнему героически молчал, твердя, что разбойное нападение совершил вдвоём с Хвощёвым, и никакого третьего с ними не было. Послушай, твой Хвощёв только что 2 часа просидел вот в этом самом кабинете. Он назвал имя вашего поддельника Уварова. А ты-то чего упираешься? устало спросил Гордеев. Надешь, что твое молчание тебе потом на зоне зачтётся.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 Тоже радости не прибавит. Сами найдёте вам и подсчёт, а меня не приплетайте. Хвощ дурила, не понимает, что такое зоны и как быстро туда информация прилетает. А я понимаю. Так что никакого третьего с нами не было. Вот моё последнее слово. В чём ты Квасков был, конечно, прав, и майор Гордеев не мог этого не признать. Вощёв назвал имя подельника, номер машины известен, так что водителя рано или поздно всяк найдут. А вот найдут ли самого Уварова, человека с рыбьими глазами, ещё большой вопрос. Даже если водитель москвича подтвердит его личность, и будут этого третьего искать по всей огромной стране, до морковкиного заговения Тут только два варианта. Либо Уварв покинул место, в котором прятался, и направился подальше от столицы и Московской области, сразу же как только понял, что пустил Серёж с Милянского. Либо не испугался и остался. В первом случае поиски могут занять много времени. Во втором же есть неплохие шансы выловить его достаточно быстро. Он впоследствии не должен знать, что убежище у Лихачёва обнаружено, так что вполне может спустя какое-то время приехать навестить Кваскова и Хвощёва. Но коль так, то он должен быть совсем безмозгл. А это вряд ли. Тульских оперативников Гордеев нашёл в общаге, где они мирно выпивали и маялись от безделья. Тож приехал жизнь им нас учить. Настороженно спросил один из них, тот, что постарше: "Не понял,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 Для всех хочет быть самым умным. Я в молодости тоже, наверное, таким был. Ну ты представь, и власть к нам и начинает учить, как нам уварого искать. Да мы ещё месяц назад, как только Хвощёвый Квасков установили, сразу все их связи отработали. Кандидатов в падельники получилось человек 10, и увар в их числе. Пока мы с каждым кандидатом разбирались, собирали на них информацию, Ваш участковый как раз и сработал как надо. Нам ведь тоже показалось подозрительным, что на такое серьёзное дело взяли Хвощёва. От этого мы и плесали, когда кандидатов отсеивали. Хвощёв никто и иначе как дурачком не называл. Соседи, приятели по работе и по двору, даже бывший его учителя все в один голос говорили, что он тупой как пробка. Ранний осудимый Уваров у нас проходил как контакт покойной старшей сестры Хващёва. Поэтому мы его и взяли на заметку. Отец Хващёв их бросил давным-давно, мать умерла, когда дочке было лет 20, а сын 14. Вот сестра его и тянула как могла и в интернат не отдала. Уваров был её сожителем на протяжении где-то лет 3-4, поэтому мы его взяли на заметку.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 Получше, ответил Гордеев. В палат в перевели, так что теперь мать будут пускать. А следака канува... нового зачем назначили? сердитым голосом спросил Василич. Рыкалов зобр, каких мало. Он бы всё сделал быстро и правильно. Сколько нам тут ещё торчать, -то, как думаешь? Мишка молодой, ему всё погулять бы, водочки попить на воле. А мне домой надо. У меня реализацию на носу 2 месяца готовили. И мать болит. Но вы следак он какой? Знаешь его? Быстро сработает или будет кота за язь стянуть? И начался разговор, обычный для выпивающих в своём кругу оперов. Немного о футболе, немного об автомобилях, чуть-чуть о женщинах и в основном о работе.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 предложила Настя. Они ж там рассчитывали на её квартиру. Вот пусть мебель там и стоит. Начальница сердито прищурилась. Еей? Этой паганке оставить? Да ни за что. Мой сын впахивает как проклятый на своём предприятии, поэтому его в правкоме и поставили на очередь. А теперь ей всё отдавать? Вот уж нет. Лучше чужим людям отдать, чем этой. Ну так что, девочки, нужно кому-нибудь?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 А как станет законным зятем, сразу всё и переменится. Не так сказал, не так посмотрел, не те цветы тёщи подарил, и будет мама грызть Настю и выклёвывать ей мозг. Нет уж, спасибо. Кстати, Алёша, он сегодня собирался приехать и остаться у неё на все выходные, и Настя обещал позвонить ему после обеда, часа в 3, чтобы сказать, не изменились ли у неё планы. Таська, я сегодня не смогу. Виноват, сказал Частяков. Договорились с Борисом пройтись по пиву. Мы с ним так давно не виделись. Хотели ещё вчера посидеть где-нибудь, но он по своим делам замотался, освободился только поздно вечером, а ему завтра уже уезжать. Борис это тот самый друг-однокурсник из Магнитогорска, которого Лёша во вторник встречал на вокзале. Давай я завтра прямо с утра приеду.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 Ты ещё не получила погоны, а уже берёшь взятки, рассмеялся в ответ частиков. Хорошая у тебя работа. Она рассердилась. Шуточки у тебя неуместные, прямо скажем. Какие взятки в милиции, откуда? Ну ладно, не злись. Ну и правда, я неудачно пошутил. Ты как откуда мне близко-то? У сотрудницы очередь подошла, она открытку получила, а у неё изменились обстоятельства. Вот она нам и предложила, кому что надо. Деня, ну женой, спросил он уже совершенно другим тоном, серьёзным и деловитым. У меня есть. Точно есть. Да точно, Лёш. Всё, пока. Целую. Да завтра. Она положила трубку и перехватила недовольный взгляд начальницы. Та поманила Настю к своему столу, стоящему чуть в отдалении за ткидным барьером. С кем ты сейчас разговаривала? строго вопросила она. С Дрогом?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 Теперь вот опять сделала что-то не так. Наверное, папа прав. У взрослой жизни свои правила игры, и ей придётся эти правила изучить, вникнуть в них и научиться им следовать. Папа прилетает сегодня днём и сразу поедет на работу, сказала Насте мать. Как хорошо, что я работаю всего лишь в учётной группе.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 чтобы и в кинозале не страдать от жары, и на улице не замёрзнуть. Они договорились с Чистяковым сходить на дневной сеанс, потом прогуляться пешком до её дома, пообедать и спокойно заниматься своими делами до самого вечера. Настя будет корпеть над очередным переводом, а Лёша читать что-нибудь ёмное для своей научной работы. Они ещё в школе любили так проводить время, каждый со своим занятием, но всё равно вместе, рядом. Алексей, как обычно, не рассчитал время, заскочил в квартиру запыхавшись, быстро распихал по полкам холодильника принесённые продукты, и они помчались на автобус, чтобы не опоздать к началу сеанса. На киножурнала они всё равно опоздали, как ни бежали, но было не жалко. Что за интерес смотреть новости дня или зарубежную кинохронику? Вот фетиль совсем другое дело. Но тут уж как повезёт, а везло нечасто.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 А почему ты всегда оказываешься прав, а? Потому что я, Рыжий, рассмеялся Чистяков и обнял её за плечи. Рыжий вообще самый умный. Ты не знала? Да ну тебя. Кстати, напоминай тебе про комитет комсомолов в понедельник в 3 часа. Не перепутай. Кутузов. В первый день недели в 3 часа, а не в третий в час дня. Но в понедельник утром я тебе ещё напомню. Аська, я бы пропал без тебя.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 В магазине канцтоваров они долго и придирчиво выбирали цвет обложки: чёрный, тёмно-синий или коричневый. Никаких других цветов сегодня не предлагалось, хотя бывали и красные, и зелёные, и даже нежно-голубые. В принципе, разница невелика, все три цвета тёмные, мрачные. Коричневый единодушно отвергли сразу. Настя настаивала на чёрном, выглядит очень по-деловому, солидно.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 А вдруг мы начнём выбалтывать им свои научные идеи, а эти учёные окажутся американскими шпионами и украдут наши гениальные наработки, чтобы использовать на вражеском производстве?» Последние слова он договаривал, довязь от хохота. Подтаившее мороженое капнуло на полу куртки, и Алексей досадливо поморщился. «Вечно я заляпаюсь. Вот сколько раз зарекался не есть мороженое на ходу!» «Подержи, пожалуйста». Он сунул свой вафельный стаканчик Насте, достал носовой платок и принялся оттирать белёсое пятно. Некоторое время они шли молча, сосредоточены до еды и мороженое. «Мне начальница выволочку устроила», негромко сказала Насте. «Тоже из-за конторы. Никогда не думала, что её так много повсюду. Просто вообще в голову не брала, а оказалось...» «Тебе?»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 и вдыхать вырывающиеся из-под крыши запахи. В разных местах по всему Союзу, в этом году в Ташкенте. А что? И когда? Опять же, в этом году в марте, но каждый год по-разному. Она зависливо вздохнула и сглотнула слюну. Счастливый. В Москве будет холод, мрак, сырость и грязь под ногами, а в Ташкенте тепло, всё цветёт, фрукты созрели,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 Желающих заняться подготовкой диссертаций по уголовному праву или по криминологии было намного больше, чем аспирантских мест. И среди этих желающих всегда было слишком много тех, кого надо взять. Впрочем, у Насти были в тот момент свои резоны. Во-первых, работа в учётной группе давала доступ к статистике, и это было ей действительно интересно.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 Ну ладно, буду терпеть. Слушай, а в прошлом году где была школа? Понятия не имею. Я в прошлом году ещё был студентом пятикурсником и даже не знал, что такие школы бывают. У тебя какой-то подозрительно повышенный интерес к нашей школе молодых учёных, подруга. Настя махнула рукой и прикусила язык. Не обращай внимания, это от голода, пытаясь отвлечься. Лёша взял половинку яблока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 Красным фломастером выводила число и месяц, синим дни недели, слева в столбик часы от 8:00 утра до 10:00 вечера. Получалось аккуратно и красиво. На настоящий ежедневник, который она однажды в детстве держала в руках, приходило мало, однако для использования вполне годилось. И не давала покоя мысль о школе молодых учёных. Пап, наверное, рассердится.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 Уже на следующий день поползут слухи, что в перечисленных городах в перечисленные даты что-то случилось. А если все эти города и даты указаны в одном запросе, значит и дело одно. Ещё день другой, и заговорят о маньяке, который разъезжает по всей стране. И это сейчас, в такое сложное время. Удивил ты меня, Леонид. Не ожидал я от тебя такой непредвзятости. Но информацию нужно собрать.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 «Завтра доложишь мне по делу Зафарова, а то у вас простой какой-то наметился. Не двигайтесь совсем». «Завтра в воскресенье», — осторожно напомнил Череменин. «А то я без тебя в днях недели запутался», — сердито отозвался начальник. «Знаю, что в воскресенье. Но что преступление нужно раскрывать, тоже знаю. Дни идут, сроки текут, нас не спрашивают. А дело на личном контроле у начальника главка».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 Удачно съездил? спросил Виктор. Нормально. Обещали даже премию выписать. Витя, я обдумал твою идею насчёт театров, начал Череменин. И что? Думаешь, глупо? Как раз наоборот. Идея дельная. Нужно собрать информацию. Поможешь?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 без нормальных риюмок, без тарелок с подходящей закуской, без приборов и салфеток, потому что больше негде. В ресторан, если нет блата, реально попасть только днём к открытию, к 12 часам. После 2 уже сложнее, после 5 вообще нереально. С кафе та же история. Но даже если тебе сказочно повезёт и ты попадёшь в вожделенное место, то крайне маловероятно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 Прочим общепит не исключение. Взять хоть те же гостиницы, например. Леонид Петрович постоянно ездит в командировки и каждый раз выезжая домой, проходит через унизительнейшую процедуру сдачи номера дежурной по этажу, который приходит и проверяет, не спёр ли ты графин для воды, стакан или пепельницу, полотенце или наволочку, не выкрутил ли лампочку из светильника, не сломал ли кровать или стул.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 Хмыкнул Гордеев. Тоже не твоя. Дочкина. Она у меня статистику любит, цифры всякие, таблицы. Вот провозилась всего-то 3 месяца с учётными карточками и вдруг заявляет, мол, вся эта ваш наук криминология муть собачья, и слов доброго не стоит. Представляешь? Вы говорит, средний статистический портрет преступника рисуете, исходя из показателей в отчётности.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 К нам в руки попадают те, кто недостаточно умен и плохо просчитывает. По-настоящему умные не попадаются. Получаются дурацкие ошибки похитителей вполне объяснимы. Получается так. Вить, когда ты своему человечку позвонишь насчёт моей просьбы? Ды да, прямо сейчас, вспыхватился Гордеев, взял со стола записную книжку и потянулся к телефонной трубке. На звонок никто не откликнулся. Суббота, вздохнул он, кладя трубку на рычаг аппарата. Люди отдыхают, гуляют, в гости ходят, только мы с тобой, как два папы Карло на работе торчим. Таких пап у вас тут полное здание, да и на Жипной тоже, засмеялся Череменев. Когда звонишься и договоришься, дай мне знать, ладно? Само собой. пора ехать домой. Леонид Петрович вдруг почувствовал тяжёлую усталость после нескольких дней огромного напряжения. Третья рюмка была, кажется, совсем лишней. Впрочем, как к этому рюмкам обычный стакан.